Глава двадцать шестая. Дело плохо, брат. Кинар, Я едва держал себя в руках. Ярость накатывала волнами, и дело было не в том, что моё желание сводило с ума, а в том, что Нерина возомнила себя не пойми кем. Какого чёрта она лезет? Зачем вмешивается? Если бы не она и Тахир, я бы до утра не выпустил Кэрин из своих объятий. Водница была бы моей. У тебя одежда дымится? Донесся до меня тихий голос Тахира. Не хотел ничего слышать, не хотел никому отвечать. Единственное, что мне сейчас было необходимо, это снова почувствовать аромат тела синеглазый, такой манящий, соблазнительный. «Твою мать, Кинар! Внезапно меня окатило ледяной водой, сбивая дыхание и заставляя хватать ртом воздух. «Ты ополоумил Взревел я, понимая, что данное действие — дело руководника. «На тебе одежда вспыхнула!» Таким же тоном ответил мне он. «Предлагаешь стоять и смотреть, как ты весь пылаешь?» «Всем видно, когда лес горит, но никто не в силах разглядеть, как полыхает душа». Вырвалось у меня. «Брат», — Тахир сделал шаг в мою сторону. «Ты как?» «Не знаю я», — устало вздохнул, взлохмачивая пятерней волосы. «Я уже ничего не знаю». «Что случилось?» «Нет, я, конечно, видел только что, но всё же я её поцеловал». Поднял глаза на друга, встречаясь с его взглядом. «Не смог устоять! Не смог, понимаешь?» До да такого никогда не было, чтобы меня так сильно тянуло хоть к кому-то! Это безумие какое-то!» Я резко повернулся спиной к воднику, не желая, чтобы он прочитал мои эмоции, появившиеся на лице. «Ты что же, влюбился?» Осторожно спросил Тахир, заставляя замереть. «Чушь!» — фыркнул я. «Ты несёшь какую-то чушь!» Не знаю, почему версия моего друга детства разозлила до чёртиков. Наверное, всему виной то, что где-то глубоко в душе я и сам начал это подозревать. Все признаки на лицо, поверь. Не собирал создавать свои позиции водник. И как бы ты ни пытался себе внушить, что дело только в желании, это вовсе не так. Много ты знаешь, рыкнул я, сжимая пальцы в кулаки и снова чувствуя, как моя кожа становится горячее. На меня не стоит злиться, брат. «Реши для себя, что именно ты хочешь от Кэрин, а уже потом действуй, только не в той манере, к которой ты привык. Эта девушка не упадёт к твоим ногам, словно спелое яблоко, одарит ее её своим фирменным взглядом. Кэрин на подобное внимание с твоей стороны пройдёт мимо. Советую прислушаться к своей сестре». «Да ты становишься подкаблучником», — горько усмехнулся я. Тахир открыл рот, чтобы что-то мне ответить, но тут послышался тихий стук в дверь. Я бы даже сравнил его с тем, будто кто-то жалобно скребется в надежде, что его впустят внутрь. «Точно не ректор», — качнул головой Тахир. «Он бы не стал церемониться». «Я никого не жду, а ты?» — посмотрел на друга, который усмехнулся в ответ. «Это твоя комната, следовательно, пришли к тебе». Не собираясь терзаться догадками, я подошёл к двери, распахивая её и наблюдая в коридоре расфуфыренную Рику, которая опасливо оглядывалась по сторонам. «Чего тебе?» Недовольно спросил я, не желая вести с ней беседы. Кинар, Она нервно облизнула губы, придерживая пальцами полы халата. «Даже не хочу знать, зачем ты пришла. Уходи!» — скривился я, прекрасно понимая цель её визита. «Не гони меня!» — кинулась ко мне Рика, протягивая свои ручонки. Я шарахнулся в сторону, не желая, чтобы она касалась меня. Мной одолевала какая-то брезгливость, что ли. «Да ты в своём уме вообще!» — зашипел я. «Чего пришла, я тебя не звал?» «Ты специально перенёсся ко мне в шкаф», затороторила Рика, надеясь проникнуть в мою комнату, но я преградил ей вход. «Я всё поняла. Таким образом ты намекнул мне, что желаешь перевести наши отношения на новый уровень. И вот я пришла». «С тобой всё хорошо», — рыкнул я, теряя терпение. «Какие отношения? Между нами никогда и ничего не было. И не будет». «Я готова на всё ради тебя». Она распахнула полы халата, демонстрируя просвечивающееся нижнее бельё. «Я ждала от тебя знака и дождалась». «Иди отсюда, Рика! Не испытывай моё терпение!» Взревел я, приходя в ярость от тупости этой курицы. «Но я думала...» На её глазах выступили слёзы. «Да прикройся ты уже!» Рявкнул злобно на весь коридор. «Я пришла к тебе!» Чуть ли не ревела огневичка. «Я тебя не звал!» Из моих ноздрей едва ли дым не валил. «Ты никогда не была мне интересна, ясно?» «А это безродная?» — взвизгнула противная Рика, ощетинившись. «Она тебе, что ли, интересна?» «А вот это уже не твоего ума дело. Пошла отсюда. Научись вести себя достойно, глядишь и приглянешься кому-нибудь. Не всего можно добиться телом». Из моего рта вырвался едкий смешок. Того и гляди, от интенсивности его использования быстро придёт в негодность». «Ты? Ты?» — хватал ртом воздуха адептка. «Иди и держи рот на замке». Не желая и дальше наблюдать подобное непотребство, я хлопнул дверью прямо перед носом полуобнажённой девушки. В комнате меня встречал давящийся хохотом Тахир. «Очень смешно», — бросил я ему. «Мне только этой пустоголовой не хватало». «Твоя пустоголовая вот уже третий год ждёт от тебя внимания. Даже и не знаю, как ты не заметил». «Она не моя», — скривился я. «А кто твоя?» — хитро прищурился водник, неотрывно смотря на меня. Отвечать я не стал. Молча вышел на балкон, подходя к парапету и всматриваясь в ночную даль. Природа была погружена во тьму, скрывая от всех непристойные действия, происки воров и разбойников, а кого-то, наоборот, защищая. Мне необходимо было разобраться в себе, но это было так сложно. Я понимал, что стоит признать очевидное. Мои чувства Кэрин, как моя жизнь, уже не будет прежней. В ней появится много проблем, последует борьба против целого мира, потому что я из знатной семьи, а Кэрин — просто людинка. Такие пары для всех противоестественные. Даже страшно представить, что нас ждёт. А не плевать ли, когда меня волновали правила? Спросил я сам у себя, уже заранее зная ответ. Усевшись, в плетёное кресло накинул на себя плед. Размышляя о главном, понимал, что решение принято. И я не струшу и пойду до конца. Тем более, что взаимность со стороны Кэрин имеется. Просто она задавливает её в себе. Утро встретило меня туманом, влажным пледом и холодом, пронизывающим до костей. Откинув с себя ткань, поднялся с плетёного кресла и поплёлся в купальню. Тахир ещё спал, довольно сопя в подушку. Друг вчера не стал донимать меня разговорами, позволяя всё обдумать в одиночестве. Я ценил то, что он понимал меня, зная, когда не стоит лезть в глаза. Чуть позже мы выходили из комнаты, и я надеялся, что встречу синеглазую водницу, которая снова отведёт от меня взгляд или наоборот, посмотрит с осуждением. Но её не было. Девушки ушли раньше нас, что немного расстроило, но я намеревался отыскать Кэррин на перемене между лекциями. Правда, не знал, что буду говорить ей. Да и это и не так уж важно. Главное, я снова увижу её глаза. Астрономия тянулась бесконечно. Я чувствовал непонятную тревогу, списывая её на предстоящую встречу с Кэрин. Когда бубнёж магистра и Ирена закончился, и мы смогли выйти в коридор, я помчался к стенду с расписанием, намереваясь отыскать Кэрин. «Так ей и надо! зазнайка, –— шипела Рика, на которую я даже смотреть не стал. «Ты в своём уме?» «Ей смерть грозит», — возмутилась девушка, говоря шепотом. Я не сразу обратил внимание на столпотворение, но волнение усилилось в разы. «И кто осмелился на подобное?» «А мне почём знать?» — едко хмыкнула Рика. «Надеюсь, что эта безродная сдохнет». Я резко обернулся, улавливая на себе пристальный взгляд огневички, которая смотрела на меня с полными гневом глазами. «Что случилось?» — потребовал я ответа. отчего адепты затихли, а некоторые поёжились, отступая. «Мне повторить?» «Я спрашиваю, что случилось?» «Девушку, поступившую на бюджет?» начала тихо отвечать одна из адепток. кинар громкогласный рев прокатился по первому этажу. Кинар! Ко мне неслась Нерина, отшвыривая воздухом всех, кто не успел вовремя отойти с дороги. Нери перевёл на неё внимание, понимая, что случилось что-то страшное. «Кэрин!» задыхаясь, выпалила сестра. «Она в лекарском крыле. Кто-то кинул на неё заклинание Чахры. Дело плохо, брат».